Глава одиннадцатая. Один. Под утро на равнину опустился такой плотный туман, что и через несколько десятков сожений в белесом воздухе видны были одни смутные тени. Полки выходили из лагеря поочередно, быстрым шагом достигали назначенного места и сразу перестраивались из колонны в каре. При каждом батальоне был свой вожатый. От того оба корпуса, Ланжерона и Эссена, развернулись вовремя и без особого замешательства. Пять квадратов стояли в первой линии, четыре во второй — запирая разрывы. Артиллерию расположили между пехотой и на флангах. Кавалерия стала частью в третьей линии, частью пододвинулась к пушкам. Несколько сотен казаков, взяв пики на изготовку, поехали неспешно вперед проверить, далеко ли турки и как быстро они продвигаются. Всего лишь позавчера, 20 июня, при таком же тумане большой отряд спаги подкрался к бивакам улан Чугуевского полка. Те с трудом сумели отбиться и то лишь при поддержке подоспевших вовремя мушкетеров. Хватило Энгельгард чуть чутья и скорости, заметил генерал Воронцов. Вместе с Лонжероном он объезжал верхом части корпуса, проверяя, правильно ли стоят мушкетеры, гренадеры и егеря. Небольшой конвой трусил сзади. «Не зря я тратил время на ингерманланцев. Пока муштровал их, выработал несколько новых правил перестроения. Все маневры проходят куда быстрее и четче». «Да и старые были совсем неплохи», — возразил Михаил Семенович. «Мне даже трудно вообразить, что можно их как-то усовершенствовать. Выполнять точно, этому надо учить». Лонжерон вспыхнул. Ему показалось, что в его словах сомневаются. Он слишком уважал собеседника, чтобы затевать глупую ссору, но не намерен был спускать обиду, даже невольную. Да и шампанское, которым они только что запивали столь ранний завтрак, до сих пор кипело и пузырилось. «Я уверен в своих расчетах и могу доказать вам их правоту. Немедленно!» Воронцов опешил и даже придержал лошадь. «Полный теграф, время ли сейчас заниматься маневрами?» «Как раз времени нам хватит». Ланжерон повернул к ближайшему коре. Услышав приказ командующего корпусом, командир вятского полка опешил. Но, взглянув вверх, в раскрасневшееся лицо генерала счел за лучшее промолчать. Мушкетеры составили ружья, чтобы легче было двигаться, и свернулись в колонну. Ланжерон выкрикнул к первую команду, и головной батальон двинулся уступом вправо, формируя передний фас. Два офицера выбежали вперед и стали, обозначая углы будущего каре. Воронцову показалось, что пехотинцы не вполне понимают сути происходящего и оттого передвигаются даже медленнее обычного. Он только хотел сказать об этом корпусному командиру, как в первой линии грохнули барабаны. Сквозь поднимающийся, утончившийся под солнцем туман видны были скачущие опрометив садники. Это возвращались высланные разъезды. Казаки гнали лошадей, настегивая нещадно плетью, и вопили визгливо, громко и страшно. Турки! Турки идут! Полковник! крикнул ланжерон: к оружию! Достраивайте каре! С богом! Офицеры вечен забегали, закричали. Колонна смешалась, потому как роты первого батальона повернули назад к оставленным ружьям генералы поскакали вперед, к первой линии. Успеют ли? обернулся в седле Воронцов. «Должны», — уверенно ответил Ланжерон. «Вторая линия, когда еще до них дойдет дело?» «А все ваша французская лихость, граф», — укорил приятеля генерал Воронцов. «Все ваша славянская медлительность, граф», — вернулся с улыбкой укол генерал Ланжерон. С юга уже быстро придвигались шеренги знаменитой турецкой пехоты. И первые ядра ударились пока еще в землю, запрыгли каменными мячиками под ноги русских. Поднявшееся слева солнце окончательно разогнало туман, осветив плоскую равнину, отразившись тысячами бликов от штыков и замков ружей, уже поднятых на плечо. Начинался день 22 июня года 1811 Разгоралось решительное сражение одной из самых длинных войн, в которых участвовала Россия. Битва под крепостью Рущук, вблизи деревни Маратин. Полк Александрийских гусар стоял далеко позади армии, в полуверсте за третьей линией корпуса Ланжерона Здесь земная плоскость поднималась к северу, к речному берегу. Широкая лощина тянулась вдоль левого фланга нашей армии. Обходила лесистый холм, где и поставил свои эскадроны Ланской Дальше, в сторону Рущука, лощина сужалась. С одной стороны ее давили крутые склоны высот, уходящих на запад. С другой к ней подходили фруктовые сады, виноградники. Когда-то за ними ухаживали, но за пять лет войны они изрядно заросли сорными молодыми побегами. Уже больше часа гремела канонада. Почти полторы сотни пушек с обеих сторон перебрасывались снарядами, целюсь то в таких же артиллеристов, то в пехотинцев, стоящих на вытяжку. Принимающих ядра, гранаты, осколки, животами, грудью, лбами, руками, ногами, не приседая, не пригибаясь. Отвратительный жаркий день насквозь пропах порохом, кровью и смертью. С холма издали, из заветок деревьев, Валериан плохо различал цвета мундиров. Но все там были свои, солдаты российской армии. И когда ловко пущенное ядро вдруг вырывало из строя почти целый ряд, оставляя хорошо заметную прогалину во фронте, Мадатов судорожно сглатывал, ощущая неудобную тяжесть в желудке. Потом шеренги смыкались, и полки по-прежнему смотрелись грозно, почти неколебимо, до следующей удачи пушкарей Ахмедбея. «Почему мы не можем накрыть их орудие?» Лонжерон повернулся к Воронцову, стоявшему также верхом рядом. «Поезжайте, граф, к артиллеристам». «Нет, подождите». Привычным ухом он уловил некоторое затишье. Вроде бы все продолжало греметь и свистеть, как и 10 минут назад, но вместе с тем генералу показалось, что турецкие топчубаши уже не столь активны. «Думаете, удалось?» Воронцов тоже услышал изменение общего тона боя. «Нет, думаю, сейчас настоящее начнется». «Скорее, граф, во вторую линию! А-а-а, вот и они!» Шеренги янычар разошлись, и в просвет хлынула кавалерия. По знаку своего командира спаги разделились на три колонны. Центральная так и продолжала стремиться по прямой линии, две другие повернули на фланги русских. Всадники визжали, потрясали копьями, ятаганами. «Не видишь, майор, что там?» — Лонской обернулся к Мадатову. Все знали, что Валерян и невооруженным глазом различает предметы на расстоянии лучше, чем многие через трубу, но сейчас и его глаза оказались бессильны. Ничего, кроме дыма. Грязное, чуть тронутое желтизной облако порохового дыма стояло над полем. Где-то там впереди чистили ружейные выстрелы. Это полки левого фланга били почти в упор, отражая нервные наскоки турецкой конницы. Идут! крикнул вдруг Ефимович и схватился было за Ефес сабли. Нет, наша взяла! Действительно, несколько десяток лошадей вырвались из завесы, но все были с пустыми седлами. Казаки, стоявшие ближе, кинулись их ловить. Еще нет, Андрей Александрович, еще рано! Лонской мрачно вглядывался вперед. Подожди, порох рассеется, тогда поглядим. Ланжерон поехал к левому флангу. Конь его аккуратно переступал лежащих, кто ничком, кто навзничь людей. Шарахнулся от бесформенной кучи мяса, костей, железа, в котором лишь при очень большом воображении можно было признать существо, недавно бывшее человеком. Всадник же не замечал мертвых, не слышал раненых. За двадцать лет воинской жизни он успел повидать всякое. «Отбились!» Воронцов ехал навстречу. «Но у нас большие потери. Надо бы доложить главнокомандующему». Он задыхался, словно бы ни одним напряжением воли отражал лихие наскоки неприятельской конницы. Лонжерон, не отвечая, мрачно всматривался вдаль, туда, за линией Янычар, куда отскочила турецкая кавалерия. «Думаете, еще не кончилось?» «Думаю, что все еще только лишь началось». Лонжерон больно схватил Воронцова за руку. «Силы небесные, граф! Держитесь! Они пошли!» На этот раз генералы услышали раньше, чем успели увидеть. Земля содрогнулась и задрожала. Кони прянули в сторону, и люди, стоявшие во фронте, в буквальном смысле качнулись. В душе своей Ланжерон решил, что с этим приливом совладать уже не удастся. Только профессиональная выучка удержала его на месте. Могла выкрикнуть необходимые приказания раньше, чем их затопила новая волна турецкой атаки. Десять тысяч анатолийцев на резвых маленьких скакунах взметнулись перед российским войском. Сотни знамен зеленых, синих и красных — увлекали за собой тысячи и тысячи конников. Одежда и сброи лошадей переливались разноцветными красками. Золотые и серебряные украшения отражали горячие лучи, приходившие из чистого неба. Они визжали, улюлюкали, свистели, рычали. Но все звуки, и человеческий крик, и конское ржание заглушал потрясавший землю топот десятков тысяч копыт. Передние фасы полков первой линии встретили атакующих залпом, но те не смутились. Они не надеялись прорвать фронт. Они кинулись вдоль левого нашего фланга. Граф Ланжерон кричал, еле-еле сам различая свои слова, размахивал шпагой. Барабаны частой дробью рассылали приказы. Один полк успел развернуться влево и ударить свинцом в пролетающих мимо конников. Кони, всадники, валились на землю десятками, сотнями, но остальная масса не сворачивала, не замедлялась. Генерал Воронцов попробовал повторить тот же маневр, но лишь один фаз того самого Вятского-Мушкетерского сумел провести залп. Остальные оказались отрезанными от боя своими же товарищами. Хитрый и отважный Мехмед чапан сумел провести свое войско мимо русской пехоты и атаковал кавалерию в третьей линии. Навстречу анатолийцам выскочила рота конной артиллерии. Но пушкари не успели не то что снять орудия с передков, но даже и развернуться. Полковника Кривцова снесли с седла пикой, всю прислугу, всех офицеров порубили на месте. Полковник Небальсин попытался развернуть белорусских гусар фронтом к налетающим туркам, скомандовал сделать заезд назад, но гусары не успели закончить маневр и оказались в полупозиции. Нистовые наездники Чепана-Аглыя прокинули их и погнали дальше, туда, где стояли четвертый казачий и кинбурнские драгуны. Разбитые наши полки кинулись опрометью в сады, а турецкие всадники поскакали дальше, по направлению к Рущику, вперед и вверх по сужающейся лощине, потихоньку вытягиваясь в колонну. «Вот здесь мы и закончим», — мелькнула мысль у Валериана. Он видел, как легко расправились турки с тремя кавалерийскими полками и понимал, что Александрийцев сметут с точно такой же легкостью, Но Мадатов знал также, что оставаться на месте гусары уже не могут. Именно на такой случай их и поставили здесь в засаде. Только кто мог предположить загоде, что неприятель прорвется с такой силой? Лонской поправил кивер, приподнялся в седле, оглянулся, словно проверяя, все ли его услышат. А Ведь ему тоже страшно, подумал почему-то Мадатов. Посмотри, майор! — крикнул вдруг командир. «Это же твои егеря!» Сверху, навстречу замедлившим анатолийцам, спешили два егерских батальона, на ходу выстраивая каре. В центре ехал верхом командир, спокойно распоряжаясь своими людьми. Это действительно был Земцов. Мадатов тоже узнал его еще больше округлившуюся фигуру. Уже генерал-майор, получивший новый чин, тоже после дела под ботином, Он принял седьмой егерский и теперь готовился заткнуть узкое горло долины, ведущей к крепости и Дунаю. Он плохо держался на лошади, елозил в седле, расставлял руки, раскачивался, но никто из гусар даже не ухмыльнулся. «Успеют?» — жарко выдохнул стоявший рядом Бутович. «Должны успеть», — кинул ему Мадатов, не отрывая взгляда от горстки людей в темно-зеленых мундирах он подумал что может быть стоило бы атаковать турк хоть немного выиграть время дать земцову несколько минут достроить коре мы им сейчас не помощники крикнул ланской словно отвечая валериану кинемся и помешаем егеря успели коре еще замыкалась образуя четвертый фас когда земцов отдал последние приказания барабанщики кинули палочки над туго натянутую воловью кожу И фронт егерей стегнул нападавших плотным и кучным залпом. И тут же, подчиняясь барабанному бою, полк выставил стальную щетину штыков. Не сумев раздавить егерей, анатолийцы разделились надвое, обтекая батальоны земцова с флангов. Тут же вступили в бой боковые фасы. А затем с высоток, из-за живой изгороди садов, защелкали выстрелы. Турки замялись, закрутились, натыкаясь друг на друга, не зная, что предпринять дальше. Их командир выскочил на открытое место, замахал саблей, призывая не останавливаться, продолжать атаку во имя Аллаха, Всевидящего и Милосердного. «Смотрите-ка, господа!» — крикнул Новицкий. Повернувшие голову, увидели на высотке, за коры седьмого егерского, хорошо знакомую им фигуру, тучного старика на серой лошади. «Гусары!» — прогремел полковник Ланской. Приподнявшись на стременах, он неотрывно следил за движениями турок, выбирая время и место удара. И вдруг, полуобернувшись в седле, закричал неожиданно высоким, дребезжащим, почти умоляющим голосом, какого Валериан ни разу не слышал. — Ребята, не осрамите! Бог и государь с нами! И сразу, перейдя на привычный командный тон, «Полк! К бою! Марш!» Боевым порядком, двумя линиями, александрийцы выехали на открытое место. Довернули еще левый фланг и двинулись сначала шагом, потом рысью. Трубы протрубили поход, и эскадроны потекли, прибавленные рысью, готовясь к переходу в галоп. Увидев надвигающийся сверху свежий гусарский полк, анатолийцы несколько растерялись. Кто-то повернул обратно, Кто-то попытался обойти егерей Земцова. Еще раз хлестнули неприятели залпами четыре фасакара. Стрелки, засевшие наверху, тоже тратили патроны быстро и с толком. Турецкий паша снова собрал под руку несколько тысяч всадников и повел их наверх, навстречу полку Ланского. По турецкому обычаю его люди расходились на скаку полумесяцем, намереваясь обхватить гусар с флангов, смять и зарубить русскую конницу пользуясь преимуществом в скорости и количестве. И в этот момент толстый, одноглазый и обливающийся потом старик на серой лошади поднял правую руку, помедлил и опустил. Повинуясь сигналу, сверху, с таким же лихим воем и гиканьем покатились, уставив пикин два засадных казацких полка. А следом уже налетали успевшие перестроиться белорусские гусары, драгуны-кинбурнцы, Да еще те казаки, что тоже попали под первый страшный удар анатолийской конницы. И тогда-то отчаянные наездники Мехмета Чапана Аглы дрогнули и показали русской кавалерии спины.